«Ну ладно, давай, Бог», – произнес Никифор по-прежнему сумрачно и, не взглянув Борису в лицо, вышел из его комнаты. И день этот, пуще, чем все прежние, казался бесконечным днем для главных обитателей Крутоярского дома. Он тянулся как вечность. Каждый минующий час казался целым нескончаемым днем. Нилочка сидела у себя безвыходно, была холодна, спокойна, молчалива и не отрывалась от работы на пяльцах. Но то, что она вышивала, было совершенно спутано. Насколько казалось спокойное ее лицо, настолько смутно было на душе ее. Она горела, как в огне, а сердце замирало и ныло. Мгновениями молодой девушке казалось, что она вместе со своим возлюбленным погибнет, что в этот же день окончится ее существование и его вместе с ней. Мысль ее не шла далее калитке от сада в поле. Ей ясно представлялось, как она достигнет до того места, где князь будет ждать ее. Но что будет далее, она никак не могла представить себе. Борис был тоже смущен, избегал разговаривать с матерью и не решался даже посмотреть ей в лицо но вместе с тем какая-то непонятная тоска грызла его. С той минуты, что Никифор показал ему письмо князя, и он узнал, что в этот же вечер непременно состоится похищение, странное необъяснимое чувство напало на молодого человека. Он долго просидел у себя около окна, глядя на покрытую снегом окрестность, и все представлялось ему унылым и печальным. Побывав на минуту внизу, в горницах Нилочки, он снова вернулся к себе и снова просидел часа два, не двигаясь и глядя в окно. Объяснить себе свое нравственное состояние, какого никогда у него не бывало ни в Крутоярске, ни в Петербурге, он не мог. Марьяна Игнатьевна не знала ничего о письме князя, но все узнала, сообразила. Она прочитала на лицах Нилочки и своего сына, что нынешний день якобы роковой для них. «Глупые дети», — думала она, — «и на ум не приходит им, что они куклы на потеху умных людей». Сергей Сергеевич сидел у себя и был угрюмее всех. Он всегда верил в успех своего предприятия. Один жених уже влюблен в Оксюту, другого похерят. Однако он тревожно обдумывал последствия того, что теперь, конечно, в точности будет исполнено Никифором. Как потом отвертеться? Во-первых, он будет отчасти в руках Никифора, у них будет общая тайна преступления. А затем вопрос, сойдет ли с рук такое дело. Всякий поймет, кому была выгода отделаться от жениха Кашевой, за которого она сама собиралась замуж, и за которого в это же время хлопочет в Петербурге у Гетмана графа прежний опекун. Мрацкий сидел у себя Грюма, погруженный в свои тяжелые думы и изредка шепотом повторял вслух одно и то же. Не зарвался ли я? Не возомнил ли о себе чересчур? Не попасться бы мне. Но затем он вздохнул протяжно и прибавил мысленно. Волка бояться, в лес не ходить.